Основные представители Ломоносов Михаил Васильевич Михаил Васильевич Ломоносов – русский ученый и поэт. Сложно перечислить все заслуги этого выдающегося человека. Его вклад в развитие науки невозможно описать словами. Ломоносов стал первым в истории Руси ученым-естествоиспытателем, Он заложил основы физической химии, создал несколько лабораторий по изучению химического состава веществ, лаборатории по изучению физических явлений. Наряду с деятельностью в области естественных наук Михаил Васильевич стал основоположником русского литературного языка. Кроме того, ученый уделял много времени изучению истории. Родился Михаил Ломоносов 8 ноября 1711 года в селе Денисовка Архангельской губернии Холмогорского уезда. Отец Михаила, Василий Ломоносов, был зажиточным крестьянином. Он занимался рыбной ловлей. Мать Михаила умерла очень рано, поэтому он воспитывался в основном мачехами. После смерти матери Отец женился еще два раза. Нередко Василий брал сына в морские плавания. Село Денисовка располагалось на берегу Белого моря, где тот начал задумываться над вопросами, которые нашли отражение в его будущих исследованиях в области химии и физики. Молодой Михаил был весьма наблюдателен и любопытен. Поэтому с детства занимался природой северного сияния, составом льда, причиной изменения погоды и прочими природными явлениями. Читать и писать Михаил научился очень рано, благодаря матери, которая была довольно образованной женщиной, дочерью местного диакона. Освоив грамоту, Ломоносов увлёкся чтением. Жажда знаний у будущего ученого росла с каждым днем, он страстно хотел заниматься наукой. Первая попытка получить образование не увенчалась успехом. Его не приняли в Холмогорское училище, так как он был сыном простого крестьянина, а это запрещалось законом. Михаил Васильевич не стал отчаиваться, слишком сильным было желание выучиться. Обратившись к отцу с просьбой отпустить его в Москву, Михаил получил разрешение. А в возрасте 21 года он отправился в долгий и тяжелый путь. Ему предстояло пройти пешком многие сотни километров, преодолев расстояние от Архангельска до Москвы. Михаил Васильевич отправился в путь вместе с обозом, перевозившим товары. В 1731 году Михаила Ломоносова приняли в Московскую славяно-греко-латинскую академию. Чтобы поступить туда, ему пришлось утаить свое истинное происхождение. В некоторых источниках говорится, что он записал себя как сын священника. За пять лет обучения Ломоносов постиг основы всех наук твердо решил посвятить свою жизнь исследованиям и экспериментам. Несмотря на то, что ему безумно нравилось учиться, жизнь в Москве не приносила никакого удовольствия, так как из-за нехватки денег он испытывал крайнюю нужду и лишения Все изменилось в 1736 году, когда Ломоносов стал одним из учеников, которых отправили на дальнейшее обучение в Германию. 12 претендентов отстаивали право на обучение за границей, но только троих отобрала немецкая академия наук. Пять лет провел Ломоносов в стенах академии, изучая химию, физику, горное дело, право и так далее. Глубоко изучая предметы и слушая лекции знаменитых профессоров, Михаил Васильевич стал сам выдвигать теории и делиться своими разработками в области права с другими студентами. В 1741 году Михаил Ломоносов вернулся на родину. Ему дают небольшую должность в лаборатории химии. Через четыре года ученый читает лекции студентам, много времени проводит за исследованиями в области химии и физики. В 1746 году он выпустил огромное количество своих работ на латинском языке, за что получил уважение в ученых кругах. В 1748 году Михаил Ломоносов вступил в долгую борьбу с иноземными учеными, которые, по его мнению, не давали развиваться русской науке, умышленно мешали обучению студентов. Главным противником Ломоносова стал немецкий ученый Герард Фридрих Миллер. В 1749 году Михаил Васильевич выступает на собрании Академии наук с речью под названием «Слово похвальное императрице Елизавете Петровне». Речь произвела хорошее впечатление, и императрица сделала автора своим приближенным. Благодаря хорошим отношениям с Елизаветой Петровной Ломоносов смог воплотить в жизнь многие свои проекты. Его главной мечтой было создание в России университета, где бы могли обучаться все желающие и достойные молодые люди. С помощью императрицы ему это удалось. Михаил Васильевич Ломоносов заложил основы русского литературного языка. Много работал ученый над изучением поэзии. Современники называли его гением стихосложения. Великий Пушкин восхищался стихами Ломоносова и продолжал традиции, заложенные ученым. Михаил Васильевич очень трепетно относился к русскому языку, считая, что он, язык, является уникальным. В 1757 году вышел в свет труд Ломоносова «Российская грамматика», где автор представил все свои исследования русского языка. Ломоносов подробно описал все грамматические формы и их употребление в речи, как устной, так и письменной. Вторая работа Михаила Васильевича называлась «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке». Она вышла в свет в 1700 1958 году. В работе автор подробно разбирает три вопроса – церковнославянский и русский язык в составе русского литературного языка, жанры русского литературного языка и стили русского литературного языка. Поэзия Ломоносова отличается оптимизмом, верой в светлое будущее и память о прошлом. Ломоносов Один из первых поэтов, кто затрагивал тему гражданственности. Поэтическое творчество Михаила Васильевича неразрывно связано с народным творчеством. Совместно с Тредиаковским Ломоносов работал над созданием силабо-тонической системы стихосложения. Их взгляды расходились в некоторых вопросах, тем не менее развитие русской поэзии – Началось творчество этих двух поэтов. Все свои теоретические исследования Ломоносов отразил в письме о правилах российского стихотворства, опубликованном в 1778 году. Больше 30 лет Ломоносов работал над созданием этого труда. Все теоретические утверждения Ломоносов подкреплял собственными стихами – Кроме того, Михаил Васильевич является создателем русской оды. Первое произведение на взятие Хатина. Также Ломоносов работал над развитием русской эпиграммы и идиллии. Ломоносов оставил после себя огромное количество литературных произведений, на протяжении многих лет вызывающих восторг как простых читателей, так и поэтов, И писателей среди них выделяются две гениальные трагедии – «Тамира и селим демофонт поэма петрр великий и сатирическое произведение гимн бороде а также вечернее размышление о божьем величестве при случае великого северного сияния и утренние размышления о божьем величестве михаил васильевич ломоносов Скончался в Санкт-Петербурге 15 апреля 1765 года.